Глава десятая Дядя Саша говорил, что в прошлый раз Чернобородого видели лишь в магазине и на железнодорожном вокзале. Так ему тогда сказали в милиции. Я почти не сомневался, что полосатый костюм, борода и копна черных волос — это элементы маскировки. Иначе такую приметную внешность фальшивого билетчика заметили бы и в других местах. Ведь где-то же бородач провел ночь, прежде чем обменял поддельный лотерейный билет на деньги. Да и в магазины или в столовые он наверняка заходил, но был он там уже без примечательной бороды и без черного парика. Раз бдительные советские граждане его там не приметили. Поэтому я предположил, что после встречи с сельчиком бывший работник госзнака изменит внешность. До завтрашнего дня, когда явится за деньгами, гостиницы для смены облика не годились. Там постояльцы находились под контролем администрации. В подворотне я бы свои вещи спрятать не решился. Велика вероятность, что их сопрут. Я прикинул, что здание железнодорожного вокзала – превосходное место для хранения вещей и для смены внешности. Там всегда много людей, среди которых несложно затеряться. И там есть автоматические камеры хранения, где можно было взять-оставить сменные вещички. Чернобородый от комиссионного магазина сразу поехал в сторону вокзала. Он показал себя не глупым человеком, когда проделал фортель со смены трамвая. Если бы я вышел на остановке вместе с ним, а потом уселся бы в трамвай с тем же номером, я словно признался бы, что преследую продавца выигрышного лотерейного билета, а это в мои планы не входило. Поэтому я и не двинулся следом за чернобородом мужчиной, а преспокойно продолжил путь. На месте фальшивого билетчика я бы по пути к вокзалу сменил средства передвижения дважды, на всякий случай. Ведь он сейчас опасался встречи и с милиционерами, и с преступниками. В железнодорожный вокзал я вошел, пристроившись в шумную и суетливую вереницу граждан, нагруженных корзинами, мешками и сумками. Вдохнул удушающие ароматы пота и пыли, шагнул в духоту просторного, заполненного гулом людских голосов помещения. Днем поездавного советского прибывали одни за другим, и из Москвы, и из Симферополя, и даже из Мурманска. На станции они стояли недолго. Пассажиры в зале вокзала сменялись часто. И все спешили, суетились, словно опаздывали или боялись опоздать. Я остановился у стены в паре шагов от входа. Осмотрелся. Признал, в этой толпе затеряться не составило бы труда. Первым делом я прогулялся в привокзальный туалет. Как ни странно, но там людей сейчас почти не было. Лишь лысоватый мужичок плескался в раковине, намывал лицо и шею. Запах хлорки здесь заглушал все прочие ароматы. Я прошел в дальнюю от входа кабинку. Повесил на вбитый в деревянную перегородку гвоздь свою сумку. Сменил тельняшку на белую футболку. На этом маскировку завершил. Убрал лишь самый примечательный элемент своей одежды. Да и сомневался, что мое присутствие на железнодорожном вокзале вызовет у чернобородового фальшивого билетчика подозрения. Днем в Новосоветске бездельничали в основном приезжие. Принимавший водные процедуры, усач не обратил внимания на изменения в моем наряде. Он проводил меня безразличным взглядом, будто присматривал, чтобы я не стащил его стоявший около грязной стены чемодан. Люди в здании вокзала не задерживались. Сменяли друг друга около билетных касс и около автоматических камер хранения. Погода на улице была еще вполне летней. Поэтому толпиться в духоте вокзала не имело смысла. Граждане дожидались прибытия поездов на перроне. Сидя на своих чемоданах и на сумках, но кресла в вокзале тоже не пустовали. Я все же отыскал свободное, уселся лицом к входу в вокзал, развернул газету. Чернобородый мужчина вошел в вокзал на час позже, чем я предполагал. К тому времени я по второму кругу прочел все купленные сегодня утром газеты, выслушал сплетни, которыми обменивались сидевшие у меня за спиной женщины, проголодался, хотя вокзальные запахи и приглушали аппетит. Фальшивый билетчик нерешительно вошел в зал, похлопал глазами, привыкая к скудному освещению. Его тут же подтолкнули в спину торопливые граждане. Бородач пугливо втянул голову в плечи и шагнул к стене. Занял то самое место, с которого я пару часов назад рассматривал толпившихся в вокзале людей. Я опустил взгляд на газету, но краем глаза все же внимательно следил за фигурой в сером полосатом костюме. Я не удивился, когда бывший работник госзнака двинулся в направлении автоматических камер хранения. Просьбу дверками автомата сильно не хлопать. В очередной раз прочел я красную надпись над стеной с пронумерованными дверцами камер хранения. Я не увидел, к какой ячейке подошел бородач. Его от меня заслонили дежурившие около высокой кучи вещей граждане. Но заметил, как бородач с сумкой в руке. Появился из-за их спин и неспешно побрел в направлении привокзального туалета. Я хмыкнул, сложил газету труд и сунул ее в сумку. Встал с места, когда чернобородый мужчина в сером костюме скрылся за потертой дверью. Будто нехотя пробежался взглядом по залу, наряженных в милицейскую форму людей, не увидел. — Вот и славно! — произнес я. — Чего? — переспросил сидевший рядом со мной чудушный мужичок. Он поднял на меня сонный взгляд. Счастливо оставаться, говорю, сказал я. Мужичок лениво махнул рукой, зевнул. И тебе не хворать, паря, произнес он. Мужичок снова скрестил руки на груди, уткнулся подбородком в грудь и закрыл глаза. А я прогулочным шагом направился к туалету. Сумку с газетами и лангетом я нес с собой, намеренно не оставил ее в камере хранения, хотя она и стесняла мои действия после встречи с бородатым брадатым фальшивобилетчиком. Задерживаться в здании вокзала было бы неразумно. Из привокзального туалета вышли сразу трое мужчин. Я мазнул по ним взглядом, сходу определил, что моего клиента среди них не было. Все трое были выше и шире в плечах, чем чернобородый. Да и сумок я у них в руках не увидел. Я перешагнул через деревянный порог и уже во второй раз за сегодняшний день очутился в пропитанном запахом хлорки помещении. В поисках чернобородого я по туалету долго не бродил. Прогулялся вдоль кабинок, убедился, единственная запертая дверь была в самом конце ряда, где я сегодня переодевался. Я остановился напротив нее, повернулся к раковине и к покрытому сеткой трещин зеркалу, прислушался, за хлипкой деревянной перегородкой шуршала одежда. Я примостил сумку на край раковины, умылся, поискал взглядом бумажные полотенца на стене, ожидаемо не обнаружил их. Ухмыльнулся, покачал головой, подумал. Ты бы еще жидкое мыло и вай-фай тут поискал. Рассматривал свое отражение в грязном зеркале и представлял себя с короткой стрижкой, какую носил в 90-х. Решил, что походил сейчас не на братка, а на поклонника Битлов. Позади меня загрохотала дверная защелка. Я неспешно отряхнул с рук капли воды, обернулся. Дверь кабинки со скрипом приоткрылась. Из-за нее робко выглянул. Светловолосый коротко остриженный мужчина, наряженный в светлые брюки и в голубую рубашку с короткими рукавами. Заметил меня, робко улыбнулся. «На Шурика похож, из фильма «Кавказская пленница», — подумал я. Мужчина ссутулился, прижал к груди пухлую сумку. На правой руке мужчины блеснуло золотое обручальное кольцо. Ни усов, ни бороды я у него на лице не увидел. А брови хоть и рассмотрел, но те были белесые и жидкие. Зато я заметил на руке светловолосого знакомые часы Слава. Точно такие же, как и у меня. С автоподзаводом, вспомнил я Слава Котовой, двадцать семь камней. Календарь показывает дату и день недели. Опустил взгляд. Посмотрел на приметные ботинки с толстой подошвой. Здрасте, поздоровался мужчина. Он замер, будто я преграждал ему путь к выходу. А я действительно преградил, будто случайно. — Классные часики, — сказал я. — У меня такие же, — показал Светловолосому свое запястье, на котором красовался подарок Котовой. — А, да, хорошие часы, — ответил мужчина. — Мне их жена подарила. Он снова улыбнулся. Неуверенно и словно неохотно. — А сигаретки у тебя не найдется? — спросил я. Светловолосый помотал головой. — Нет, не курю. — Вот ты гад! Возмутился я. Шагнул к мужчине и отработал двоечку. Мужчина пискнул и закатил глаза. Я подхватил его тело, уберег белобрысый затылок от встречи с грязным кафельным полом. Легко приподнял и мужчину, и его сумку. Отнес их в кабинку, откуда светловолосы не так давно вышел. Усадил пустившего слюну мужчину в угол, прикрыл дверь. И первым делом исследовал карманы мужчины. Нашел там паспорт с грязной зеленой обложкой на имя Петрова Максима Ивановича, в котором лежал сложный пополам лотерейный билет и билет на поезд до города Фрунзе, а еще почти два рубля мелочью и три талончика на трамвай. Я вынул из сумки серый полосатый пиджак и ожидаемо обнаружил в его внутреннем кармане потертый конверт с вырезкой из газеты и с билетом денежно-вещевой лотереи. Бросил пиджак на пол у ног пока еще не очнувшегося мужчины. Выудил из сумки серые брюки. В кармане брюк нашел пять купюр по десять рублей. Нашел я и сверток с накладной бородой и с черным париком. Повертел его в руке. Бросил сверток с торчавшими из него с черными локонами поверх скомканных брюк и пиджака. Хмыкнул. «Реквизит для злого Деда Мороза!» — произнес я. Паспорт и лотерейные билеты я сунул в конверт, где лежала газетная вырезка. Мелочи трамвайные талоны. сыпал в нагрудный карман приходившего в себя мужчины. Светловолосый застонал и открыл глаза. Я подмигнул ему и вышел из кабинки. Рядом с деревянным мостом я наспех прибинтовал лангету, подвесил левую руку на бандаж. По поселку я шел в образе раненого бойца. Домой пришел раньше родителей. Разложил на столе в первой гостиной свою добычу. Конверт, газетную вырезку с таблицы выигрышных лотерейных билетов, потрепанный паспорт. И два лотерейных билета с одинаковыми сериями и номерами. Убедился, что оба билета выигрышные. Таблица в газете обещала мне сразу два автомобиля ГАЗ-24 Волга или их денежный эквивалент в размере 18 400 рублей. Я вспомнил, что мы с Кириллом и с Артурчиком еще не сверили купленные летом билеты. Газеты с результатами тиража вышли 4 сентября, когда группа ОНТ-73 уже собирала на колхозном поле арбузы. А я о тех лотерейных билетах вспомнил только сейчас. Представил, как порадовались бы Кирилл и Артур, обнаружив в своих лотерейных пачках вот эти вот два билета, сулившие получение суперприза. Я усмехнулся и придвинул к себе паспорт фальшивого билетчика. С черно-белого фото в паспорте на меня смотрело знакомое лицо, без бороды. «Не помню, как тебя зовут на самом деле» произнес я. Но ты точно не Петров Максим Иванович. Уронил паспорт на стол, прогулялся в спальню. Достал из под кровати сумку, и из нее вынул картонную папку с надписью на обложке «Дело номер». Точно такую же, какую видел в машине капитана КГБ. Вернулся к столу, вынул из папки пять исписанных моим размашистым почерком серых листов бумаги. Просидел над этим сочинением два вечера, в субботу и в воскресенье. Пробежался взглядом по строкам, в глаза бросились часто повторявшиеся слова «Прохоров Илья Владимирович». Большой канцелярской скрепкой прикрепил к листам газетную вырезку, паспорт и лотерейные билеты. Пробормотал: Ну вот и славно. Первый свиток с заклинанием. Готов. В среду вечером к нам в дом заглянула соседка и позвала меня к телефону. Звонил Илья Владимирович Прохоров. Он пригласил меня к себе в гости в субботу, 14 сентября. Илья Владимирович сказал, что Варин и сыновья летом часто вспоминали обо мне. Мальчишки по мне соскучились. Да и мы с Варенькой с удовольствием бы пообщались бы с тобой, если у тебя нет на выходные важных дел. Я заверил Прохорова, что важные дела я себе на субботу еще не придумал, если не считать поход с мамой на рынок и утреннюю зарядку. И что с удовольствием увижусь и с ним, и с Варварой Сергеевной, и с парнями. Директор швейной фабрики пообещал, что в субботу утром меня не побеспокоит, а днем пришлет за мной машину. В четверг я прогулялся по магазинам и на рынок. Купил там продукты для приготовления торта «Птичье молоко». Решил, что снова порадую вареных детей тортом с шоколадными танчиками. «Птичье молоко» я делал в пятницу утром, чтобы мои папа и мама не видели. Как я ловко орудовал, сломанной левой рукой. Дмитрий приехал четко в уговоренное время. Мы с мамой к тому времени уже вернулись с рынка, загруженные продуктами и нужными вещами. Я пожал ему руку, погрузил в машину, обвязанную красной атласной лентой, картонную коробку с тортом. Не поленился, изготовил и ее. Пообещал маме, что вернусь домой вечером. Квартира директора швейной фабрики в точности походила на ту, в которую мы в прошлой жизни наведывались с Артурчиком. Я отметил, что на своих местах в гостиной стояли стенка, диван, два кресла и журнальный столик. Висел на стене пестрый персидский ковер. Вот только теперь за стеклом в серванте на фоне хрустальной посуды стало больше фотографий. Сейчас там красовалось прошлогоднее свадебное фото, портрет, наряженный в красной платье Варвары Сергеевны и сделанное здесь же, в гостиной, семейное фото. На нем Илья Владимирович обнимал Варю, а рядом с ними стоял Артурчик и оба его сводных брата. — Сережа, проходи на кухню, — сказала Варвара Сергеевна. — Я налила чай. В кухне Прохоровых мы без особых проблем поместились за столом в пятером. Мальчишки сразу поделили стоявшие на торте тридцать четверки. Я выслушал их восторженные возгласы, угостился сырокопченой колбасой и вялеными финиками. Наблюдал, с каким аппетитом дети поглощали торт. «Будто до моего прихода неделю голодали». Илья Владимирович тоже заметил стремительное исчезновение торта. С усмешкой посетовал, что сейчас не все можно достать в магазинах. Мальчишки дали торт и убежали в свою комнату. Директор швейной фабрики положил передо мной водительское удостоверение и талон предупреждений. «Ух ты!» – произнес я. Раскрыл водительское удостоверение, увидел в нем свою черно-белую фотографию изуродованную синей печатью, и печати с надписью «Разрешено» напротив категорий А и Б. Без труда изобразил удивление и радость, и искренне поблагодарил Прохорова, пообещал, что деньги за права отдам в ближайшее время. Но Илья Владимирович величаво повел рукой и заявил, что деньги ему не нужны. Он сказал, что уплатил лишь за мое обучение, за прочие услуги с него денег не взяли. Директор швейной фабрики сообщил, что оказал мне услугу с расчетом на ответный жест. Напомнил, что у него и у Вари в октябре годовщина свадьбы. Я помню, дядя Илья. Прохоров сообщил, что уже застолбил на 27 октября зал в ресторане «Московский». Признался, что гостей будет много. Попросил, чтобы я изготовил к этому дню шесть цветочных тортов. Он взглянул на Варвару Сергеевну и сказал, что шесть должно хватить. Я так думаю. Варя улыбнулась, пожала плечами. Я заявил, что изготовлю не шесть, а восемь тортов. Предположил, что к тому времени на улице похолодает. С хранением продукции проблем не возникнет. Спросил, пригласят ли Илья Владимирович и Варвара Сергеевна на празднование годовщины своей свадьбы. Меня. Прохоров тут же снова взглянул на жену. — Не выпью ни капли спиртного, — заявил я. — Клянусь и даже приду в ресторан вместе с подружкой, чтобы проблем с чужими женами не возникло. Обещаю. Не понял, как Илья Владимирович узнал ответ жены. Варя не произнесла ни слова и не жестикулировала. Я не заметил. Прохоров посмотрел на меня, кивнул. — Конечно, Сергей, — ответил он, — пригласим. Список гостей, приглашенных на торжество, мы пока не составили. Но обязательно внесем в него тебя со спутницей. Варя едва заметно улыбнулась и спросила, «Сережа, а с кем ты придешь, если это, конечно, не секрет?» Я покачал головой и ответил, «Да что здесь секретного?» Вернулся домой. Во второй гостиной уже работал телевизор. Звучало все это время «Вперед» с Виридова, которую использовали в качестве заставки новостной программы «Время». Я сбросил обувь, сунул в холодильник, привезенную от Прохоровых, сырокопченую колбасу. «Подарок для родителей». На фоне тревожной музыки услышал скрип половиц. В прихожую выглянула мама. — Сынок, тебе телеграмму принесли, — сообщила она. — Два часа назад. Срочную.